Глава 39 Лера. «И что теперь будешь делать?» Вася накрывает мою ладонь своей. В глазах Леси блестят слезы. После моего рассказа, в котором я, конечно, опустила смачные подробности Минета и того, как Ярослав устроил перестрелку, спасая меня от преследователей, девочки все равно пребывают в полнейшем шоке. «Вы с ним сбежите?» Василина опускает подбородок на раскрытую ладонь и мечтательно смотрит на меня. «Сбежите вместе, да?» Я вздыхаю. «Сбежим? Как же? Не знаю, как признаться в этом девочкам, но, если честно, я понятия не имею, есть ли между нами вообще хоть какие-то отношения. Я не уверена, что встречусь с ним завтра. Какое уж тут сбежать!» «Лер, он тебя тоже явно любит!» Округляет глаза Леся. «Видишь, как заревновалась за платье!» «Думаешь?» Приподнимая бровь. «Я что-то не уверена!» Всю ночь я ревела в подушку, ворочалась на простынях, гнала прочь дурные сны. А некоторые вещи, наоборот, пыталась представить в красках. Ярослав и я. Я пыталась представить наше будущее, но, как назло, ничего не получалось». «Наверное, дело в том, что я так плохо его знаю». «Кто он? Откуда? Чем любит заниматься в свободное время? Я же ничегошеньки о нем не знаю». «Ну, конечно, помимо того, что мой первый мужчина – ходячая машина для убийств, хладнокровный киллер, опасный, почти не чувствует боли. Но у него же есть и другая человеческая сторона. Я же чувствовала его жар, его страсть. Нет, он точно не робот». «Слушай, давай его сюда позовем и спросим, как он к тебе относится». Не задается Вася. «В конце концов, свадьба уже очень скоро. Надо что-то решать. В качестве награды за мое спасение отец дал Ярославу оплачиваемый выходной. Сегодня меня стерегут два тупых отцовских охранника. Так что я даже из универа без их ведома выйти не могу». «Эх, как жаль!» – вздыхает Леся. Я так хотела с ним познакомиться. Как-нибудь в другой раз. Смотрю на часы. Уже девять утра. Пора идти на первую пару. Сегодня у нас авральный понедельник. Пять пар подряд до самого вечера. Когда заходим в аудиторию, я витаю в облаках. Мы с девочками пришли пораньше. До начала занятий еще минут пятнадцать. Мы занимаем места справа, возле окна. Я скучающе смотрю в хмурое ноябрьское небо. Студенты потихоньку прибывают, негромкие голоса, кивки знакомых, как вдруг слева в окне раздается стук. Сперва я думаю, что мне показалось, но потом повторяется тихое щелканье по стеклу, будто в него попал мелкий камушек. Поднимаюсь на ноги и подхожу к окну. Аудитория находится на первом этаже, поэтому, когда я подхожу, отлично вижу того, кто стучал. И это... Ярослав! Шепчу, прикрывая рот рукой. Он показывает на окно, усмехается, беззвучно шепча. «Открой!» Я послушно поворачиваю ручку. Меня обдаёт холодом, и я обнимаю себя ладонями, опускаю взгляд и вижу его. Высокий, в сильном пальто. садины над бровью покрылись корочкой и, кажется, заживают. Он такой чертовски привлекательный, что на секунду я снова забываю обо всём на свете о том, что вообще-то обиделась, о своей уязвленной гордости. Просто смотрю на него и таю. «Хочешь прогулять, снежинка?» Яра пускает голову на бок, прищуривается, обольстительно усмехается, всем своим видом показывая, что бросает мне вызов. «Прогулять?» – поднимая брови. «Пары?» – он самодовольно кивает. «Лера, кто там? Окно закрой, холодно!» Возмущается отличница с первой парты. Я машу ей рукой, не глядя, мол, отстань, сейчас закрою. По обе стороны от меня к окну подходят Леся и Вася. «Ох, какой!» — шепчет Василий, наглядя на Яра. «Он похож на бандита!» — тычет мне локтем в бок Леся. но «Ну, так что?» — Яр сводит с моего лица лукавого взгляда и не обращает ни малейшего внимания на моих подруг. «Поедешь со мной?» к «Куда?» Запинаюсь все более шокированно. «Сюрприз!» Ярослав, как всегда, немногословен. «Но...» понижая голос, «Там снаружи, около входа, дежурят Матвей и Саша, люди отца. Если они увидят, как я выхожу из корпуса...» «А ты не выходи через дверь!» Ярослав подходит плотно к стене. Он высокий, но подоконник все равно выше его головы, еще сантиметров на тридцать. «Прыгай ко мне!» Мои глаза расширяются от ужаса, мотая головой. «Нет, он же не может предложить мне сигануть прямо в его объятия. Я же не могу!» «Ну что, Тарасова, струсишь?» Он помегивает искушая, закусывая губы. «Пара вот-вот начнется, нужно решать прямо сейчас!» Его лукавые, тёмные, как ночи глаза, скользят по моему лицу, медленно и завораживающе. Он словно заколдовывает меня, доминирует над моей волей, снова чувствуя его подавляющую энергетику. Господи, как же сложно ей сопротивляться. Делаю несколько глубоких вдохов, а потом принимаю решение «сейчас или никогда».